Первая дюжина шагов привела ее к тому месту, где асфальтовая дорожка упиралась в тротуар, по которому минуту назад пробежал мужчина в спортивном костюме. Она машинально хотела повернуть налево, но замерла. Однажды Норман говорил ей, что люди, которые думают, будто выбирают направление наугад, например, заблудившиеся в лесу, на самом деле почти всегда идут в направлении их главенствующей руки. Возможно, это было неважно, но она поймала себя на том, что не желает, чтобы он руководил даже тем, куда она свернет по Уэст-Морленд-Стрит, уходя из дома. Даже в этом не желает. Вместо того, чтобы свернуть налево, как она собиралась сделать, повинуясь инстинкту, Рози повернула направо в направлении ее слабой руки и стала спускаться с холма. Она миновала круглосуточный магазин, подавляя защитную реакцию поднять руку и прикрыть ею лицо, когда проходила мимо. Она уже чувствовала себя беглянкой, и жуткая мысль начала вгрызаться в ее мозг, как крыса в сыр. «Что, если он раньше вернется с работы и увидит ее?» Что, если он увидит ее, идущую по улице в джинсах и кроссовках, с непричесанными волосами и сумочкой под мышкой? Он поинтересуется, какого черта она делает здесь с утра, когда она должна мыть пол, не так ли? И он захочет, чтобы она подошла к нему поближе, верно? Он захочет, чтобы она подошла к нему поближе, чтобы он смог поговорить с ней по душам. Нелепая мысль. «С чего бы этому приспичило возвращаться сейчас домой? Он уехал всего час назад. Это невероятно». «Да, но...» «Порой люди совершают поступки, в которых нет никакого смысла. Взять хотя бы ее. Смотрите, что она сейчас делает». Но, предположим, у него неожиданно пробудилась интуиция. Сколько раз он рассказывал ей, как у полицейских через некоторое время вырабатывается шестое чувство» «Как они узнают, когда должно произойти что-то скверное?» «В основании позвоночника у тебя начинает покалывать такая маленькая иголочка», — однажды сказал он. «Я не знаю, как можно еще описать это. Знаю, большинство людей лишь рассмеялись бы, но спросили Легавова, он не станет смеяться. Эта иголочка пару раз посла мне жизнь, родная». Может быть, он чувствовал эту иголку последние 20 минут или около того. Может быть, она побудила его сесть в машину и отправиться домой. Тогда он проехал бы как раз по этой дороге, и она упрекнула себя за то, что повернула направо, а не налево, когда вышла на тротуар. Потом ей пришла в голову еще более неприятная мысль, причем такая, которая не была лишена некоторого правдоподобия не говоря уже о своего рода иронии судьбы. Может быть, он остановился у банковского автомата ATM в двух кварталах от полицейского участка, желая взять десятку или двадцатку себе на лэнч. Что, если он решил, удостоверившись, что карточки нет в бумажнике, вернуться домой и забрать ее? «Возьми себя в руки. Этого не будет. Ничего такого не случится». На Уэст-Морленд-Стрит, за полквартала впереди, свернула машина. Красная. И что же это за совпадение такое? Ведь у них тоже красная машина. Вернее, у него. Машина принадлежала ей не больше, чем кредит к ATM или те деньги, к которым та давала доступ. У них была новая Сентра. И не Сентра или была та машина, которая сейчас приближалась к ней? Нет, это honda. Только это была не Хонда, просто ей очень хотелось в это поверить. Это была Сентра, новехонькая красная Сентра. Его красная Сентра. Наихудший из ее кошмаров обернулся реальностью почти в тот самый момент, когда она подумала о нем. На мгновение ее почки стали невероятно тяжелыми, невероятно болезненными, невероятно полными. Неужели она и вправду думала, что сумеет убежать от него? Должно быть, она просто сошла с ума. «Сейчас уже слишком поздно беспокоиться об этом», сказала ей послушная разумная, чья истерия исчезла. Теперь это была единственная часть ее разума, которая все еще казалась способной мыслить, и она говорила холодным расчетливым тоном существа, ставившего выживание превыше всего остального». «Ты лучше подумай, что ты скажешь ему, когда он подъедет и спросит, чем ты тут занимаешься?» «И подумай хорошенько, ты ведь знаешь, как легко он угадывает чужие мысли и чувства». «Цветы», — пробормотала она. «Я вышла немного пройтись и взглянуть, где уже распустились цветы». Она остановилась и крепко стиснула бедра, пытаясь не дать разорваться своему мочевому пузырю. «Поверит ли он в это?» Она не знала, но другого выхода не было. Ничего больше придумать сейчас она не могла. «Я только хотела дойти до угла, Сент-Марк-Авеню, а потом вернуться и вымыть». Она осеклась, глядя широко раскрытыми, изумленными глазами, как машина. «Все-таки Хонда, не новая и скорее розмариновая, чем красная, медленно проезжает мимо». Женщина за рулем окинула ее любопытствующим взглядом, И Рози подумала, что если бы это был он, никакая легенда, пускай самая правдоподобная, не помогла бы. Он прочитал бы правду на ее лице, не умеющем ничего скрывать. Ну, теперь ты, Рози, готова вернуться обратно? Одуматься и вернуться? Она не могла. Ее жуткое желание помочиться прошло, но мочевой пузырь по-прежнему казался переполненным, почки все еще тяжело пульсировали, ноги тряслись, а сердце яростно колотилось в груди. Ей показалось, что она никогда не сможет забраться обратно на холм, где стоит их дом, хотя склоны очень пологи. «Нет, ты сможешь. Ты знаешь, что сможешь. За годы своего брака ты справлялась с делами и потруднее». «Ладно. Возможно, она и сможет забраться обратно на холм. Но сейчас ей в голову пришла новая мысль. Иногда он звонил по телефону. Обычно пять или шесть раз в месяц, но порой и чаще. Просто «Привет, как дела? Хочешь, я куплю по дороге коробку печенья или пачку мороженого? Ладно, пока». Только она не чувствовала ни капли внимания в этих звонках, ни капли заботы. Он проверял ее только и всего, А если она не подходила к телефону, он продолжал звонить. У них не было автоответчика. Однажды она спросила, не стоит ли им поставить его. Он отвесил ей почти беззлобный шлепок и посоветовал поработать мозгами. «Ты наш автоответчик», — сказал тогда он. «Что, если он позвонил, когда она уже вышла?» «Он подумает, что она пошла на рынок пораньше. Вот и все». Только он так не подумает. Вот в чем дело. Полы сегодня с утра, рынок сегодня днем. Так было всегда, так должно быть всегда. Никакие неожиданные выходки жены не поощрялись хозяином дома номер 908 по Уэстморленд-стрит. Если он позвонил... Она снова двинулась вперед, понимая, что ей нужно свернуть с Уэст-Морленд-Стрит на следующем углу, пусть даже она и не знает точно, куда ведет Тремонт-Авиню в обоих направлениях. Сейчас это неважно важно. Важно то, что она находится прямо на пути своего мужа. Если он будет возвращаться из города, как обычно, по дороге F-295, она окажется словно пришпиленной к самому центру мишени для стрельбы из лука. Она свернула налево, на Тремонт Авеню и пошла мимо тихих домов окраины, отделенных друг от друга низкими изгородями или рядами декоративных деревьев. Здесь в моде были оливки. Человек, похожий на Вуди Аллена, с его очками в роговой оправе, веснушками и в бесформенной голубой шляпе, сдвинутой на затылок, оторвался от поливки своих цветов и приветливо махнул ей рукой. Казалось, «Все сегодня стремится вести себя особенно дружелюбно». Она подумала, что все дело в погоде, но что касалось ее, то она предпочла бы не привлекать к себе внимания. Ей было легко представить себе, как он позже пойдет по ее следу, профессионально задавая вопросы, используя будящие зрительную память подсказки и показывая ее фотографию на каждом шагу. «Махни рукой ему в ответ». Тебе же не надо, чтобы он отметил твою недружелюбие. Хамство врезается в память. Так махни же ему в ответ и спокойно иди себе дальше. Она махнула рукой и пошла дальше. Желание пописать вернулось, но ей придется потерпеть. Поблизости, насколько хватало глаз, не было ни туалета, ни какого-либо подходящего пристанища. Ничего впереди, кроме таких же домов, таких же изгородей — таких же лужаек с робкой травой и оливковых деревьев. Она услышала за собой звук машины и снова решила, что это он. Обернулась, широко раскрыв потемневшие от страха глаза, и увидела ржавый «Шевроле», ползущий посреди улицы чуть быстрее пешеходов. На старике за рулем была соломенная шляпа и испуганно озабоченное выражение лица. Она отвернулась от проезжей части, прежде чем он смог заметить ее собственный испуганный вид. На миг замерла, а потом решительно зашагала дальше, еще ниже опустив голову. Вернулась пульсирующая боль в почках, в мочевом пузыре тоже стреляла. Она догадывалась, что у нее в запасе минута, максимум 2 прежде чем все выльется наружу. Если это произойдет, не останется никакого шанса на незамеченный побег. Люди могли бы не запомнить бледную шатенку, идущую по тротуару чудесным весенним утром, но они не забудут шатенку в мокрых джинсах. Ей необходимо решить эту проблему, причем немедленно. Через два дома по ее стороне улицы стоял домик шоколадного цвета с верандой. Шторы на окнах были опущены, три газеты лежали на крыльце, а четвертая на дорожке, у ступенек. Рози быстро огляделась вокруг, увидела, что никого поблизости нет, и торопливо пересекла раскинувшуюся перед верандой лужайку. Задний дворик был пуст. На ручке алюминиевой застекленной двери висел листок бумаги. Короткими нетвердыми шажками она подошла ближе и прочла записку. «Привет от Н. Кассей, вашей местной представительнице фирмы «Эван». «На этот раз не застала вас дома, но приеду снова. Спасибо. И позвоните мне по номеру 555-17-31, если хотите приобрести какие-либо замечательные товары фирмы». Внизу нацарапана дата – 17 апреля, позавчерашнее число. Розе огляделась еще раз, увидела, что с одной стороны ее прикрывает изгородь, а с другой — оливковые деревья, расстегнула пуговицы и молнию на джинсах и присела в нише между задним крыльцом и грудой газовых баллонов. Было уже слишком поздно беспокоиться о тех, если таковые имелись, кто мог видеть ее с верхних этажей любого из соседних домов. Кроме того, в этой ситуации уже не до приличий ты спятила и сама это знаешь». «Да, конечно, она знала, но...» Когда давление в мочевом пузыре уменьшилось и струя мочи потекла по земле ручейком, она почувствовала, как сумасшедшая радость заполнила ее сердце. В это мгновение она поняла, как чувствует себя человек, перейдя Рубикон и поджигая мост, по которому можно было бы вернуться назад».